Глава вторая. Голоса зовут меня. Рорк моргнул. Это заняло всего мгновение, но когда он поднял веки, д е в у ш к и в странном наряде в ванной уже не было. Он бы решил, что она ему п о м е р е е щ и л а с ь если бы на полу не валялся белый парик. Обронила в спешке. Любопытно. Он присел на корточки и подцепил парик тростью, избегая физического контакта. Рассмотрел его со всех сторон, а потом перевел взгляд на песочные часы, вмонтированные в трость. Как он и думал, имело место задержка времени. н е з в а н а е г о с т ь я применила м а г и ю остановив время для всех, кроме себя. Сильный, и редкий дар. Ему известно всего одна обладательница подобной магии, но это не могла быть она. Ничего общего с о л е с о й Вирингтон, девушка в странном наряде не имела. Но все же она овладела магией Олесы. Интересно. А хуже всего то, что коснувшись девушки Рорк ничего не увидел. Прежде такого с ним не случалось, никому еще не удавалось блокировать его магию. Значит, дело в самой незнакомке. Она особенная. Он уже и не помнил, как это просто касаться другого человека, никакой магии, только обычные тактильные ощущения: тепло чужой кожи, ее мягкость и гладкость. Стоило подумать об этом, как сердце забилось чаще. Трепет в о л н е н и е азарт, целая гамма чувств, которые он давно не испытывал. Незнакомке определенно удалось зацепить его. По-прежнему держа парик на конце трости, он выпрямился, на всякий случай проверил, нет ли девушки в спальне. н о п р и о т к р ы т а я дверь в коридор говорила о том, что она уже далеко. р о р к обязан ее найти, изучить и разобраться, что происходит. Для начала надо составить словесный портрет беглянки, чтобы его подручным было проще искать. Итак, у нее светло-рыжие волосы, ямочки на щеках, небольшая но аппетитная грудь. Куда-то не туда свернуло его описание. Рорк мысленно одернул себя. Не о том думает. Ничего, он ее непременно отыщет. Она допустила серьезную ошибку, оставила ему свою вещь. Ее поимка вопрос времени. Выскочив в коридор, я бросилась, куда глаза глядят. Главное подальше от ванны с мрачным типом. Поначалу казалось, что я все делаю правильно, но один коридор с м е н я л другой, я бежала, сворачивала, петляла. Стоп, я уже видела эту вазу. Торчащий из нее сухой веник ни с чем не спутаешь. Я что же бегаю по кругу? А, -а, -а да здесь целый лабиринт. Ты что мне делать? Иди за мной, о т в е т и л п е с к л я в ы й голос и весомо добавил: Ух! Наверное, я опять задала вопрос вслух. А ты где? Я смотрелась по сторонам, но никого не заметила. Внизу. Опустив взгляд, я вскрикнула и отскочила подальше. В полумраке неосвещенного коридора показалось, что у ног сидит мышь или того хуже. Крыса! Взвизгнула я. Размер, серый цвет, маленькие желтые глазки — все совпадало. Сразу захотелось в е р н у т ь с я в ванную к мрачному. Уж лучше он, чем это. Сама ты! Обиделся п е с к л я в ы й и вдруг расправил крылья. Я удивленно моргнула. Птицу ожидаешь встретить где угодно, только не на полу. Итак, передо мной сидела говорящая птица размером с упитанного попугая Ару и ждала извинений за сравнение с крысой. А я ждала санитара в белых халатах с а м о й время им появиться. Увы, санитары задерживались, зато птица махнула крылом. Следуй за мной, и я тебя отведу. Я не стала уточнять, куда, какая теперь разница. К тому же я узнала тот самый песклявый голосок. Он принадлежал одному из тех, кто затащил меня сюда. Значит, они же могут вернуть обратно. Песклявый полетел вперед. При этом он перестал быть серым и стал желтым. Вот так запросто поменял окраску оперения. Зато теперь я видела его намного лучше и сразу поняла, что передо мной сова, а точнее говорящий филин-хамелеон. Вот это сочетание! Я у с т р е м и л а с ь за этим поразительным существом, но выглядело это странно. Филин летел в десяти сантиметрах над полом, не выше. Приходилось следить за тем, чтобы н е на р о к о м н е наступить на проводника. А нельзя подняться выше? – спросил а я. Тебя забыл спросить, как мне летать? – огрызнулся Филин и прибавил с в о е любимое: Ух! А здесь похоже не все так просто. На лицо п с и х о л о г и ч е с к а я травмы, с в я з а н н а я с полетами. Но развить эту тему я не успела. Мы достигли цели. Очередной двери. Нам сюда, указал Филин на дверь и сел на пол. Пришлось самой дергать ручку. Пропустив Филина вперед, я вошла в комнату следом за ним. После голосов, мужчины, тыкающего в меня тростью и говорящей птицы мне казалось, что я готова ко всему и меня сложно удивить. Как же я ошибалась! За дверью была очередная спальня. Да их в этом огромном доме немерено. Сколько же здесь живет людей? Отосознание масштабов здания меня отвлекло лежащее на кровати тело. Кто-то нас с Филинам ждал, ждал и не дождался. Уснул. Именно так я поначалу решила. Аккуратно прикрыв за собой дверь, я шагнула ближе к кровати. Не хотелось по ч е м зря пугать спящего. Пока я видела только ноги. Судя по туфлям и пышной юбке, Соня женского пола. Чтобы лучше рассмотреть ее, я отодвинула плотный полог над кроватью. На спине, сложив руки на животе, лежала девушка примерно моего возраста. Наряд чем-то походил на мое платье императрицы, только более презентабельный. Длинные распущенные волосы девушки рассыпались по плечам и подушке. Цвет у них был необычный, голубой, просто в ы л и т е я Мальвина. Девушка не просыпалась, и я протянув руку, осторожно коснулась ее плеча. Простите. Прошептала о секлась, уж очень холодная она была, я бы даже сказала не живой. В следующую секунду из моего рта в ы р в а л с я крик. Труп! Взвизгнула я. Чего орёшь, какая галтела? Раздался старческий голос, а следом я получила удар по спине. Я резко обернулась и увидела старушку, именно она грела меня клюкой. Такая вся невысокая, щупленькая, седенькая на вид лет девяноста не меньше, одерет с к а к р э м б о Оказывается, Мальвина в спальне была не одна. Старушка притаилась в тени за кроватью и теперь вылезла на свет. Ее голос мне тоже знаком. Это она была в паре с Филином. Не подходите! Я привычно вскинул руки для защиты и снова сделал а что-то не так. Похоже, мне запрещены резкие жесты. Старушка вдруг принялась жестикулировать и говорить так быстро, что слова сливались. Двигалась она вовсе со скоростью света. Она вот говорила сотню слов в секунду не меньше. Звуки смешивались в сплошной гул, ничего не разобрать. Филин в это время наворачивал вокруг ног старушки круги. Жух-жух-жух. Я только головой успевала крутить, чтобы за н и м уследить. Совы вообще летают так быстро? Я будто смотрела видео на ускоренной записи. Я в ужасе попятилась. Здесь явно что-то не так. Прекратите, попросила жалостливо, пожалуйста. Едва я умолкла, как эти двое резко замедлились. Филин практически завис на одном месте, а старушка теперь растягивала слова так, будто ее голос был записан на з а е в ш у ю магнитофонную пленку. Но я хотя бы ее понимала. Хватит! Старушка очень медленно погрозила мне пальцем. Я ничего не делаю, заверила. Мне это тоже не нравится. Иди сюда! Поманила она. Приближаться к ней было небезопасно, но я рискнула. Ужо ч е н ь хотелось, чтобы все наладилось. Я шагнула к старушке, и она крайне неторопливо подняла руку. Это заняло не меньше минуты. Я жзевнула, пока ждала. Возьми! Она что-то протягивала мне какой-то кулон на цепочке. Присмотревшись, я узнала песочные часы, очень похожие на те, что были вмонтированы в трость мрачного. Эх, была не была. Я ухватилась за цепочку, едва мои пальцы сжались вокруг нее, как миру вернулась нормальная скорость. Так-то лучше, кивнула старушка. Этот хронометр моей правнучки. Носи его не снимая, он поможет тебе справиться с магией. Повторения шоу я не желала, а потому надела цепочку на шею и тут же подозрительно сощурилась. Вы вообще кто? Зови меня бабуля Ви. Это от в и в и н Нет, от родового имени Верингтонов. Я пожал плечами. Мне это ничего не говорит, зато я узнала ее голос, о чем поспешила сообщить. Это вы украли меня! Ткнула я пальцем в старушку и тут же потребовала немедленно верните меня туда, откуда взяли. Мне завтра на работу. Обещаю, я никому не расскажу о ваших д е л и ш к а х Я деликатно намекала на труп. Это не мое дело, пусть развлекаются, как хотят. Мне главное попасть обратно домой. Кстати, еще одна странность. Я понимаю чужой язык. Бабуль точно говорит не на русском. Про Филина вообще молчу. Это все магии моей правнучки. Она помогает тебе освоиться. Похоже, я опять размышляла вслух. Надо что-то с этим делать. Что еще за магия? Я за собой ничего такого не замечала. Ты только что у с к о р и л нас, а потом замедлила. Напомнил Филин. Или в твоем мире все так могут? Хронометр, что я тебе дала, помогает управлять магией, в том числе сдерживать ее, добавила бабуля Ви. Пока ты его носишь, подобные неконтролируемые всплески не повторятся. Но дома со мной все был в порядке. Это началось только здесь. Уверена, если вернуть меня обратно, все наладится. Неужели? – у сомнилась бабуля. Ничего необычного не случилось этим утром. Я пожала плечами. Откровенно говоря, я опаздывала с утра. Возможно, моя маршрутка ехала чуть быстрее по сравнению с основным потоком, но это ничего не доказывает. Просто попался водитель Лихач. Не обязательно именно магия все ускорила. Ага, подловила бабуля Ви. Что-то все-таки было, по лицу вижу. Так вот, станет только хуже. Моя правнучка годами училась пользоваться своей магией. Ты же абсолютный новичок. Тебе не совладать с такой силой. Так заберите ее у меня. Магию можно только вернуть хозяйке, но моя правнучка, как видишь, не в той кондиции. Я покосилась на Мальвину. Не в той кондиции, не то слово произнесла я. Она, как бы это помягче сказать, немного умерла. Она жива, я, поправила бабуля. А так сразу и не скажешь, усомнилась я. Она погрузилась в магический сон. Это единственный способ сохранить тело, из которого извлекли сознание. В двух небольших предложениях прозвучало слишком много странных для меня понятий: магический сон, сохранить тело, извлечение сознания. Мне срочно необходимо присесть. Не придумав ничего лучше, я плюхнулась на кровать рядом с нетрупом. А я здесь причем? Поинтересовалась. Прежде чем на мою правнучку напали, пояснила бабуля Ви, она успела спрятать свою магию в тебе. Крючковатый палец указал в мою сторону. Я ее об этом не просила, проворчала. Правнучка тоже тебя не выбирала. Магия сама нашла подходящее для себя тело. Я вспомнила ночной фейерверк. Так вот что это было. Именно в тот момент магия в с е л и л а с ь в мое тело. И что дальше? Спросила. Я уже поняла, что мир дал трещину и смирилась с происходящим. Ничему не удивляться. Вот мой девиз на ближайшее время. Просто буду воспринимать все как данность, а то так недолго с ума сойти. Ты обязана нам помочь, заявила бабуля Ви. Я в этом не уверена. У тебя нет выбора, развела она руками. Только благодаря нам ты справишься с магией без нас, она возьмет над тобой верх. Вот и до шантажа докатились. Я устало прикрыла глаза. Что за чудесный день? Просто одна новость лучше другой.